Добровольное чипирование Если вы пытаетесь следовать вашим религиозным скрепам и учениям ваших предков, то просто вы явно что-то ещё не изучили в истории своего рода. Так религиозные течения в разрезе мирового времени у наших предков менялись чуть ли не каждые 100-200 лет. Но что не менялось, так это желание, чтобы дети и их дети жили лучше. «Вас, я про скептиков, никто не заставляет не верить или не следовать тому, что вам ближе, но и препятствовать прогрессу — это абсурдно. То есть уничтожать будущее своих потомков для их блага неразумно». Сейчас, в момент написания этих строк, многие волнуются о массовости чипирования и распространении неведомой для них магии пресловутых 5G-сетей. Вам, если вы сталкиваетесь с такого рода паническими атаками, следует вспомнить, что технологии, к сожалению, в нашем мире стоят дорого, как и знания. И насильно или без вашего ведома вас не чипируют, не облучат и не сгладят. Просто порой поражает, как человек может превозносить свою значимость для всех. Есть много энтузиастов, которые годами и десятилетиями ждут эксперимента над ними, и есть масса, которая считает, что они для кого-то имеют значение для этого эксперимента. Не переживайте, прогресс не будет вам навязан, если он вам не нужен. Вспомним старообрядцев, которые существуют и живут в современном мире так. Как и религиозные учения Амиши тоже прекрасно существуют в этом мире. Амиши. Они же амонисты и аммониты